Послесловие. Пуля, едва не перебив мне позвоночник, сделала дырку в левом легком и застряла в сердечной сумке. Анна сказала, что в лапаски госпиталь привезли уже покойника. Сердце не билось, рот не дышал, мозги не думали. Словом, я начал остывать, и Господь уже принимал решение по моей грешной душе. Две недели меня реанимировала бригада врачей. Их усилия и молитвы Анны вытащили меня с того света. Когда я разлепил очи и вновь осознал себя как биологическую субстанцию, моей первой мыслью стал вопрос: "Чем я буду рассчитываться с врачами, оказавшими мне такую милость?" Анна, когда я пытался спрашивать об этом, прижимала ладонь к моим губам и отвечала, что мне нельзя разговаривать. Так я промолчал почти две недели, по много часов подряд, пребывая в мире своих мыслей, но среди них, впрочем, не было ни одной умной или оригинальной. Как-то в госпитале появились мормоны. Это представители некой религиозной секты, занимающиеся просветительством и благотворительностью им каким-то образом стало известно, что в реанимацию попал Белый, но бедный человек, который вряд ли сможет оплатить свое лечение. И вот они пришли по мою душу. В то время я уже мог передвигаться без посторонней помощи и обычно наматывал круги по палате или подолгу стоял у окна, глядя на многолюдную улицу и выискивая глазами Анну. И вот дверь в палату отворилась, И, смиренно опустив голову и плечи, вошел невысокий мормон. Он поклонился и приложил ладонь к сердцу. Что-то очень знакомое увидел я в его лице. Хуан, узнал я и кинулся индейцу в объятия. Целый час мы просидели в палате, рассказывая друг другу о своих приключениях. Точнее, приключения были только у меня. Они много терорист давно проникся заповедями Божьими, стал на праведный путь и последнее время занимался лишь миссионерской деятельностью по спасению грешных душ. Я пролежал в госпитале почти три месяца, рассказывал Хуан. «Перенес четыре операции по пересадке кожи. Были осложнения, но все обошлось. Он понял, о чем я хочу его спросить, и добавил: Лечение оплатили мормоны, а взамен он грустно улыбнулся. Я принял их веру. Он сделал паузу, внимательно рассматривая моё лицо. Скажи, ты наказал волка? Я отрицательно покачал головой. Нет, Хуан, не смог. Тебе трудно будет понять меня. Так все переплетено, что я сам запутался. Он осторожно пожал мне руку. Кирилл, мы можем оплатить все расходы по твоему лечению. Но ты знаешь, что потом обязан будешь сделать. Я обнял старого друга и покачал головой. В России старина не поймут меня, если я стану мормоном. Спасибо, но я как-нибудь сам выкручусь. Мы простились. Хуан прошептал молитву во имя прощения грешной души неразумного русского и пошел к выходу. На пороге он обернулся, и я увидел в его глубоких, влажных глазах тот прежний необузданный огонь неизлечимого авантюриста и искателя приключений. Пока я возвращался к жизни, Анна обивала пороги российского консульства, и наши соотечественники низкий им поклон с грехом пополам, но все же оплатили мое лечение. Потом она съездила в Лиму, нашла в порту российский корабль и договорилась с капитаном, чтобы он прихватил нас с собой. Дорога домой была долгой и утомительной. Мы жили с Анной в каюте, расположенной почти у трюмного отсека, и потихоньку привыкали друг к другу. И все же, несмотря на все пережитое, Анна в сравнении с Валери оставалась для меня чужой, и я понимал, что строить отношения нам предстоит еще очень и очень долго. Холодным октябрьским вечером я вернулся в Судак почти год спустя после отлета в Боливию. Через несколько дней лег в нашу районную больницу. Стала шалить печень. Врачи собрали консилиум. Десятки раз пересматривали результаты анализов, стояли вокруг меня, щупали правый бок, хмурили высокие лбы и пожимали плечами. Здесь еще никогда не встречались с тропической малярией и не знали, как ее лечить. В конце концов сошлись на том, что следует применить схему лечения вирусного гепатита и довольно быстро поставили меня на ноги. Длинные осенние вечера я провожу дома в полном одиночестве и, накрывшись пледом, часами рассматриваю карту Южной Америки, изредка кидая взгляды на стену, где на крепком гвозде висит золотой дракон с зелёным глазом, а под ним на леске стеклянный шарик с карим зрачком. Сначала я хотел утопить глаз картавого в море, но потом передумал, повесил на самое видное место И этот жуткий трофей напоминает мне о том, что на земле еще не перевелись силы зла. Изредка мы перезваниваемся с Анной. Она продолжает работать в этой но с колорадским жуком порвала окончательно и всякий раз намекает мне, что очень хочет провести лето в Крыму. Но о будущем мне не хочется думать и тем более планировать его. Наверное, В этом есть свой смысл. Я многого еще не знал и не мог знать, что через год на Кавказе вспыхнет война, и из-за границы по накатанной наркотиками дорожке хлынут боеприпасы, оружие и пули афганских наемников найдут многих моих сослуживцев уже на российской земле, что генерал Вольский займет высокий пост в Министерстве обороны и станет приглядывать себе кресло в парламенте. Что в Таджикистане ухудшится обстановка, и маджахеды объявят жестокий джихад, что между Перу и Эквадором начнется война, и самые ожесточенные бои пройдут в районе плантаций и карьеров Гринперос. Но главное, я ничего не знал о судьбе своей дочери и молил Бога чтобы он сохранил ее, дал ей здоровье и доброты столько, сколько она могла бы унаследовать от своего отца.